Глава 23. Незавершённую работу завершили за него и без него. Минуту другую в клетке слева ничего не происходило. Затем на изувеченного стенающего здоровяка будто по команде набросилась вся камера. Отспиневшие человеческие фигурки испуганно жавшиеся по углам и настороженно взиравшие за происходящим, вдруг разом ожили, заорали, навалились со всех сторон сплошной массой, стаей, сворой. На крыли погребли колеку под собой. Видать, его здесь очень не любили. Видать, хреплоголосый изряд напопортил крови своим сокамерникам. Это продолжалось неожиданно долго. Даже с одной здоровой рукой, едва не теряя сознания от жуткой боли в изувеченных суставах, поверженный хозяин клетки отчаянно отбивался. Вот рёв, похожий на боевой клич, вот дёрганье раненого узника взмахом левой руки. И видно, как отлетел из полумрака в совсем уж тёмный угол один из нападавших. Ещё взмах, и второй ударился затылком о запертую дверь клетки и тихонько сползает вниз. Толчок ногами, и сразу двое катятся по грязи и соломе к каменной стене. Из копошащейся человеческой кучи доносились рычание, вскрики и яростная мольба о ударах. И как это обычно бывает, толпа всё же взяла одиночку количеством, неумело, неловко Но забили, затоптали, загрызли, задушили. Ну, ну, ну. С интересом и противоестественным азартом вопрошала темнота подземелья. "Готов?" тяжко выдохнул кто-то. Сипатова убили одним в клетке меньшим, отрешённо подумал Дипольд. Пальцграф отошёл к противоположной камере, пустой и светлой. Кто и что справа? Хотелось хоть какого-то уединения. Он опустился в прелую солому, привалился спиной к холодной решётке. На душе было скверно. Этот типаты надо признать погиб достойно. За такое, наверное, и мерзавца уважать можно. Однако дипет всё ещё сожалел, что убил мерзавца не сам. Руки чесались. Руки жаждали крови. А темнота вокруг оживала по новой. Темнота заявляла о себе всё громче. Темнота назули вализла в уши, гоня прочь зыбкую иллюзию одиночества. Но светлость ты даёшь. Шипот издоровый был как бык, а ты ему руку этот вот, обрешоточку. Лавка светлости, молодец. В одобрении неприятного подзимнего народца диполь кинуждался, наоборот. За подобную фамильярность он готов был с novo и с novo ломать руки, ноги, шеи. Но вот беда. Никому, соседи из клетки справа, опасались приближаться к разделительной решётке и благоразумно помалкивали. Зато остальные, невидимые восьми и тьмою уже защищённые, язык на привязи держать явно не собирались. Знатного пленника опять в открытую обсуждали не сдержанной базарной многоголосицей. нуглой и глумливой. Обсуждали, задевали, оскорбляли, и становилось ясно: расправой над дниму блюдком других здесь не утихомиришь. Не дотянешься потому, как. Хеллом, светлость. Да только клетку ты -то, не бы си осилишь. Ага, прутики железные, не раздвинешь решёточку, не сломаешь. Слушайте, он снова молчит. Это вон от гордости, Сепатова долил, вот и поizujeтся. Да, горды наш графишка. И горячек тому ж, сверх всякой меры. Только в этом здесь твоя светлость прокомала, обед много. Не любят здесь гордых да горячих, понял? Не, гляньте, он вообще разговаривать не желает. Эй, решил, что Сепатова поколечил, и мы тебя в покое оставим. Подумай, уж одну руку сломал так рано или поздно другую это до тебе дотянется. Тут у нас рук много. Слышишь ты, Светлость, а знаешь, сколько сипатых таких покледком сидит? А сколько сидело? А сколько ещё сидеть будет? Недобрые насмешливые голоса гомонили в темноте без умолку, перебивая друг друга, Мишае отдохнуть, расслабиться, собраться с мыслями, обдумать. Дипетт не выдержал. Да, Он решил не вступать в пререкания, но сколько же можно? Сорвался таки, рявкнул, что было сил. Заткнитесь все, живо. И тиситиситиситись. Эхом пронеслось под подземными сводами. Се-се-во-во-во. И глумливых ухот в ответ. И с дёвки на смешке, обидные выкрики стали громче, изочёрунее. Этим вы здесь ничего не добьётесь, благородный господин. Тихий едва слышный шёпот шелестнул сзади, прямо за спиной, там, где не было, где не должно было быть ни одной живой души. Слова были сказаны в самое ухо фальцграфа на расстоянии уже не копейного удара, не клинка в вытянутой руке, на расстоянии тычка кинжалом. От неожиданности Дипальд подскочил, подлетел, будто турнирный рён тарч, подброшенный вверх мощной пружиной. Звякнула цепь на ногах. Фальцграф замахнулся, готовый ударить любого. "Не надо меня бить", поспешно попросили его. "Я не желаю вам зла и не намерен над вами смеяться", говорила, как выяснилось, кучи трепья в соседней клетке. То, что дипол до сих пор принимал за груду старой ветши, зашевелилось, сбрасывая с рваных одежд рваное одеяло, принимая человеческий облик, приваливаясь к разделительной решётке, возле которой пару секунд назад сидел сам Польсграф. Там, за толстыми ржавыми прутьями, тоже скрижетнули цепные звенья. Мне с вами и делить нечего, просительно продолжал незнакомец. И завидовать мне нечему. У вас своя клетка. У меня своя. Я вам не враг, ваша светлость, и я не любопытен, так что досаждать вас вопросами не стану. Зато смогу поделиться тем, что знаю сам. Куча трепок неожиданно обернувшись от человеком, говорила так, как и должно разговаривать простолюдину со знатным господином. Уважительно, подобострастно с опаской. В устах этой человекообразной кучи ваша светлость иззвучала без раздражающей насмешки. Возможно, поэтому Дипольт и не ударил сразу. а после уже смог с собой совладать. Ну ладно. Фальцграф снова уселся на солому, напротив соседа, отделённого железными прутьями. По крайней мере, от этого неслуздоводным тюремным духом не так сильно, как от тех, слева, и настроен он погуже миролюбиво и действительно сможет рассказать что-нибудь полезное. Только вот неумолкающая глумливая голоса из темноты мешали спокойно поговорить. Втянув сквозь зубы побольше воздуха, Диполь повернулся к стене мрака. С его уст уже готово было сорваться заковыристое грязное ругательство. Не нужно этого делать, неожиданно остановил разъярённого фальсиграфа незнакомец. Это была вежливая, тихо, но убедительная просьба. Просьба знающего человека, похожая на благоразумный совет. Если хотите, чтобы они Рука соседа неопределённым жестом обвела темноту вокруг. "Замолчали. Просто не давайте им повода обсуждать себя. Не дерีтесь, не ломайте им рук, не грызайтесь, не сотрясайтесь понапрасну решётку и воздух. Чем громче здесь кричишь, чем беспокойнее себя ведёшь, чем яростнее мечешься в клетке, тем больше их потешаешь". Голос у незнакомца был мягкий, увещевающий. "Таким говорят с капризными детьми или с бесноватыми". Когда сильно шумишь, они думают, что видят твою слабость и отчаяние, и от этого глумятся ещё больше. Если же не обращать на них внимания, если дать понять, что их слова не трогают и не задевают, им быстро надоест зубоскалить. Дипольчумно выдохнул. Фальзграф решил внясь разумному совету, стараясь игнорировать обидные выкрики из темноты, он долго и внимательно всматривался в собеседника. Света из двух маленьких окошек под потолком, одно в камере бальзграфа, а другое в клетке справа, оказалось достаточно, чтобы разглядеть лицо соседа. Жуткое изувеченное лицо. Во всю правую половину бугрилос от след от сильного ожога. Кожа с мясом в своё время слезла здесь не будь аж до самой кости. Удивительно, как вообще такая рана зажила. Мало того, чудом уцелел глаз. Впрочем, уцелел ли Правое лишенное век око, словно всажено и вживлено в опаленную глазницу заново, и смотрит как чужое, не моргая, изучающе бесстрастно. То же и правое ухо, будто с другого человека срезанное. Да, определённо, правый глаз и правое ухо не были похожи на левый глаз и левое ухо. Может быть, днюгу так врачевали, а может, зачем-то пользовали магией, какие-нибудь опыты лебиуса не исключено. «Ты кто? глухо спросил Дипольд, кривая усмешка на половину сгоревших губах и лишь потом ответ. Часовщик. Когда-то меня звали Мартин Мастер. Теперь я слуга его светлости господина марграфа Альфреда Берландского, слуга и вечный раб по прозвищу. Эй, варёны, не слушай с темноты зло и насмешливая. О чём ты со светлостью шепчешься? Громче говори, нам тоже послушать охота. Варионы выходит Мартин Мастер. Дипальд хмыкнул. Это вообще-то не прозвище, кличка, но точная метка данная. Мартин никак не отреагировал на выкрики, привык, видать. Что с лицом? коротко спросил Вальсграф. Огонь. также кратко ответил Мартин. Ответил и аж дёрнулся весь, морщись от неприятных воспоминаний. Лицо его при этом стало ещё страшнее. Что ж, огонь так огонь. В конце концов какая разница, как и что именно изуродовало несчастного мастера? Пламя, вырвавшееся из тигля, высыпавшееся уголье или выплеснувшийся металл. Сейчас дипольда занимали другие вопросы. Зачем Мальферду Чернокнижнику понадобился часовщик? Не самому Альфреду, его колдуну, мастеру Лебиусу из Прагсбурга, вздохнул Мартин. Хорошо, Зачем часовщик Колдуну? Не сам часовщик, а мои руки, способные изготовить по заказу любые усы механизмов для для для других рук. Других? Не сразу понял Дипольд. Рук. Для рук, сотворённых не из плоти и кости, а из железа и стали. Цыдил слова Мартин. для рук, повинующихся тёмному магиерскому искусству и бездушной механике. Для рук машины-убийцы. Голем осенило фальсграфа. Ты помогал Лебеусо создавать голема. Сморрадная темнота вокруг кричала, визжала, улюлюкала, хрипела, а два человека, отрешившись от упрёлей узилищного мрака, в полуголоса переговаривались через решётку, и незримые крикуны Уставали, так и не дождавшись новой потехи, крикуны разочарованно затихли один за другим.